Повелитель тыкв. Часть первая. Говорят, слово можно убить. Я работал в полиции, склонен думать, что люди немного преувеличивают. Доля правды в пословице все же есть. Традиция говорить друг другу гадости, старее этой поговорки и по сей день не забыта. Острых на язык злодеев я видел немало. Они мелькали в телевизоре, встречались в поликлиниках, жили по соседству. Таких людей я не уважал, но их слова не задевали меня по-настоящему. Гораздо неприятнее было звенящее равнодушие в словах тех, кого я любил. Впервые за 10 лет я увидел родной двор. Мне вспомнилось, как много лет назад я говорил здесь с Никитой, моим соседом и приятелем. Никита в тот день подрался, а синяки под обоими глазами сделали его похожими на панду. От смеха я тогда удержался, но не без труда. «Кость, я правда черта видел! На грядках!» – уверял меня Никита. «А Степка, давай задираться, что я насвистел! Что я врун какой!» От обиды Никита почему-то оказался взрослее. А после он вытер нос рукавом и превратился обратно в десятилетку. Как старший товарищ я хотел подбодрить его, но не знал, что сказать. И вдруг меня осенило. Я вспомнил слова, которые слушал все детство и тайно ненавидел. «Могло быть хуже. Степа считает тебя вруном или просто завидует, потому что ты видел черта, а он нет. А если бы он считал тебя психом? Сказал бы, что тебе показалось, и делу конец. Такого с места не сдвинешь. А Степа хороший друг. Миритесь и завязывайте со своими драками». «Я верю, что ты в это веришь». «Да». Слова поддержки, которые больше похожи на издевку. «За всю жизнь не слышал ничего мерзопакостней. Когда мертвый сосед подходит к тебе на улице, бесполезно доказывать с пеной у рта, что ты видел его на расстоянии вытянутой руки». Естественно, Костя не врет, у него просто богатое воображение. Он так любил дядю Юру, вот и видит его в каждом встречном. «Вот что снова скажет мама». И к гадалке не надо ходить. Взрослые все для себя решили еще до того, как ты открыл рот. И если бы упыри открыто заявились к моим родителям, мама с папой просто подивились бы, какие комары нынче здоровые. Когда воспоминания схлынули, я еще немного постоял во дворе и зашел в дом. Мне было немного неловко входить без стука, городские привычки, но раньше-то я всегда так делал. «А еще мне очень захотелось увидеть Никиту, посмотреть, каким он вырос». Раскатистый голос бабы Тони сотрясал стены. Я услышал его еще в синях. «Вот он, милый дом». Бабушка с кем-то громко спорила. «Говорю, уж все гумно мне перетуптали паразиты. Зачем я сидела с вилами в кустах, чтоб ворона пужать? Вилы мои, кусты мои, частная собственность, мил человек». Только вот я глазами плоха Не разглядела, кто мои грядки портил В прихожей я столкнулся с двумя молодыми полицейскими Следом напирала баба Тоня Я знал ее радушной хозяйкой, но официальных визитов она не любила Впрочем, ребята и сами собирались уходить Они кивнули мне в знак приветствия, хотя мы и не были знакомы И побыстрее покинули дом Баба Тоня посмотрела на меня сквозь очки Сердце дрогнуло Я тоже изменился за 10 лет, но с людьми моего возраста время не так жестоко. Баба Тоня. Когда я уезжал, она была крепкой бабушкой. Сейчас передо мной стояла сгорбленная, дряхлая старуха. Старуха приподняла очки и, взглянув еще раз, чудесным образом распрямилась. А после, танцуя, пошла на меня да так, что я испугался. Жела протянула Баба Тоня распев. «Сколько лет, сколько зим! Богатым будешь, Костенька!» Дряхлость ее оказалась напускной. Уже через мгновение бабушка стояла рядом примерно такая, какой я ее помнил. Слово «баба» и «бабка» только звучат похоже, а значат совершенно разное. Вот Баба Тоня именно баба, из тех, что при удобном случае остановит табун. «Здравствуйте, Антонина Вадимовна!» «Какая я тебе, Вадимовна? Ну-ка, иди сюда!» а я к тебе голову пеплом засыпала. Я уж думал, опять Петрович идет свататься!» И она по-матерински потрепала мои седые волосы. Руки у бабы Тони были теплые. Я стоял, склонив голову и не мог сдержать улыбки. Дом за 10 лет тоже не помолодел. Я осмотрелся по сторонам и хлебнул чаю. Видно мужскую руку. Жить можно. Я хотел поинтересоваться, чья же эта рука, ее внука Никиты или еще кого, но решил начать с важного. Бабтоня, зачем к тебе заходили из полиции?» «Да кто аж их знает, Желан?» «Сосед, небось, вызвал, Мишка, на отец. У нас тут странные дела творятся. А он только людей от работы отвлекает». Баба Туня села напротив и разбавила крутой кипяток щедрой порцией заварки. Спрашивали, зачем я с вилами по делянке среди ночи бегаю. Соседи, мол, от страха трясутся. Мишка хочет, чтоб меня в психдиспансер определили. Тогда ему и мешать никто не будет. Бабушка размешала в чае четыре ложки меда. Я ребят в форме люблю. Но у нас тут нечистая сила распоясалась. На нее у полиции какая управа. Я им говорить не стала, а то правду увезут. Что за нечистые силы еще, бабтонь? Вот с этим ты мне подсоби, Костя. Ты ведь загадки разгадывал самый первый всегда. У всей деревни урожай пропал, у одного мишки во! И он ходит петухом. Ой, неспроста! Я задумался. Про связи с нечистой силой сказать не было нечего, но Михаил Васильевич слыл человеком не из приятных. Он всегда действовал только в своих, зачастую до нелепого мелочных интересах. Я помнил, как однажды он заплатил в двойном размере за комбайн, чтобы ему вспахали поле непременно в три часа ночи, пока жары нет. Единственный водитель на радостях ушел в запой еще до рассвета, и радости технического прогресса ушли вместе с ним». Жителям деревни пришлось обрабатывать землю по старинке, а Михаил Васильевич с удовольствием за этим наблюдал. Он вообще не упускал случая напомнить окружающим, какие они дикари. Общался только с городскими. Если к нему кто-то приезжал, то дорогую машину ставили за ворота на всеобщее обозрение. С местными не водился, но несчастен был тот, с кем у Михаила Васильевича вдруг случался разговор. «Хвалился Михаил безостановочно, и хорошо, если говорил об успехах дочери в школе. С войниной он страшно гордился. И лишь этим одним мне нравился. Михаил Васильевич, конечно, негодяй, но я уверен, штраф за ложный вызов его образумит». Начал я. Баба Тоня отставила чай и посмотрела на меня поверх очков, словно поняла, к чему я кланю. «Ну разве он виноват, что в деревне не урожай?» Погода стояла плохая, он человек обеспеченный. Мог что-то придумать, чтобы сохранить огород. И в нечистую силу я честно не верю. Вот как, сказала баба Тоня. Не веришь, значит? Не верю. Спокойно повторил я, у самого сердца заколотилось. Ба, ну извини, что побеспокоила, мил человек. Бабушка сладко улыбнулась. Спасибо, что приехал сразу, как письмо от меня получил. Скажи только, Желан, тебе, Гаткофт, сколько минуло? 28, восемь, баб Двадцать восемь. Бабушка поднялась и наклонилась ко мне через стол. А что же ты тогда как старик седой, Костя? Генетика? Мне-то не ври! Спокойное лицо бабы Тони застыло напротив моего. В комоде громко тикали часы. Я начал сидеть еще до 20. Когда я перестал сюда ездить, мне полегчало. В городе странности случаются реже, там и жизнь совсем другая. Учеба, работа, всюду люди. В жизни мне ни разу не встретился человек, способный подтвердить то, что я видел. Многие, напротив, советовали мне лечиться, раз мерещится всякая чертовщина. Я давно смирился, что не совсем здоров, и взял за правило поменьше говорить о своем недуге. Крыльцо за моей спиной скрипнуло, и в не вошел Никита. Как был, светловолосый, плечистый, вымахал выше меня, повзрослел, но почти не изменился. Только вот взгляд его показался мне задумчивым. — Костя! — Его лицо мигом приобрело привычную веселость. «Ты так быстро приехал!» Он сбросил калоши, подскочил, обнял меня, а потом долго хлопал ладонью по плечу и никак не хотел отпустить. Я улыбался, как дурак, и мямлил, что тоже рад. Я на самом деле был рад его видеть. «Ой, ну полн тебе в внучок, гость задушишь!» — проворковала баба Тони. «Жареные картошечки хотите?» Баба Тоня хозяйничала в избе. Каждый раз, когда она хлопала дверью, из избы доносился по-домашнему соблазнительный запах жареной картошки. «Мы с Никитой пили чай в синях. Мне хотелось расспросить его обо всем на свете, но начал я с дела». «Скажи, Никита, часто к вам полиция ездит?» «Да нет, не часто. Только второй раз», — отмахнулся Никита. «Хоть так. А что за маскарад бабушка устроила перед полицейскими?» Когда я пришел, она стояла сгорбленная в три погибели. А сейчас ничего, пряменькая бегает. Баба Тоня, словно услышав, что про нее говорят, вынурнула из избы, схватила с верхней полки соль и убежала обратно. да бабушка сплита словила!» — хихикнул Никита, когда мы остались одни. «Прикидывается божьим одуванчиком при людях на всякий случай. Ты же знаешь, она всегда закидонами была». Неделю назад сошла с ума окончательно. Думаю, черти у нее тыкву давят. Вот и караулит их по ночам во дворе. А тыкву правда кто-то намеренно портит? Я думал, из-за дождей само сгнило. Утром раздавленная лежит. Я сперва думал, звери какие-то портят. Но потом поняли, что и пропадать начала. «Уже неделю у всей деревни тыкву кто-то ворует», — ответил Никита. «Я пытался выследить вора. Но ты же знаешь, через час засыпать начинаю прямо на грядке». Забавно, да. Никите удалось сохранить свой детский талант, засыпать где угодно. Я слышал, у Михаила Васильевича урожай цел. Это да, Никита оживился. Нина говорила, да я и сам видел, когда ходил ей помогать с огурцами. Так вы до сих пор дружите? Обрадовался я. Дружим, да. Встречаемся. Никита потрепал ладони окошку и открыл рот, чтобы еще что-то сказать, но передумал. Они с Ниной дружили с самого детства, и мне было радостно услышать, что они вместе. Еще тогда их сватали все, кому не лень. Кроме Михаила Васильевича, разумеется. Он с Никитой не церемонился, гонял его со двора и даже пару раз обвинял в воровстве по мелочи. Ух, какой монолог тогда выдала соседу баба Тоня. После исправительной беседы Михаил Васильевич плюнул и смирился. Дочь свою он любил невероятно и напрямую ничего ей не запрещал. Он надеялся, что Нина повзрослеет, поумнеет и не нужно отвалиться само, как высохшая грязь. Никита передо мной так и сидел притихший. Что-то было не так. «А что, Михаил Васильевич, — начал я издалека. — Теперь нормально к тебе?» «Более-менее», — Никита слабо улыбнулся. «Не в восторге, но козни не строит». «Только Нина. Какая-то странная стала». Никита посмотрел на меня и, почувствовав в моем взгляде поддержку, продолжил. «Она меня будто разлюбила. Еще неделю назад все было нормально, а потом бац, и совсем видеться перестали. Раза два за неделю поговорили. Я ей пишу, отвечает односложная. Из дома почти не выходит. Может быть такое, что девушка обиделась, а ты не понял? Я, в общем-то, не эксперт. Ну да, еще как может». Мы переглянулись и неожиданно рассмеялись. Никиту волновало поведение Нины. Я это видел. Возможно, он еще и не рассказывал никому, разве что Степе, своему лучшему другу. Не с бабушкой же личную жизнь обсуждать. Но и Степа, каким я его знал, был не тем человеком, в чью жилетку можно поплакаться. «Вдруг у Нины кто-то появился?» – неожиданно спросил Никита. «Мы ведь с ней всю жизнь знакомы. Может, я и надоел?» Скоро уж в город уезжать, а если мы и в соседних домах не видимся. Еще и бабушка совсем с катушек съехала. Как ее теперь одну оставить? И стало совсем тихо. Я смотрел на Никиту, он на меня. Люди меняются, но мне совершенно не верилось, чтоб Нина могла разлюбить его вот так на ровном месте. Я помнил ее милой девочкой, очень доброй и отзывчивой. Не накручивай себя, лучше спроси у Нины прямо. Я похлопал Никиту по предплечью, и он улыбнулся. Сумерки спустились на деревню. Никита ушел собирать разбросанный по двору инструмент. Я хотел напроситься с ним, но баба Тони велела мне остаться. Я сидел на влажном от крыльца и смотрел на то, что осталось от дома моего детства. Дом бабы Тони тоже не блистал новизной. Но наш... Сейчас он превратился в руины. «Моя бабушка Аглая когда-то жила по соседству. Оба дома выходили в общий двор. Прогон, как его называли раньше. Говорят, хороший сосед лучше хорошего родственника. Я с этим согласен. Мы жили очень дружно, и между нашими домами никогда не было забора». «Чего пригорюнился Желан?» «Пойдем-ка со мной лучше. Прогуляемся, вечер-то вон какой». Я поспешно встал, подал бабе Тоне руку и помог сойти с крыльца. Мы обогнули дом и дошли до сарая. Бабушка подхватила припрятанный в кустах сирень вилы, чем меня удивило. Ну, не так, чтоб сильно. Трава оставляла на калушах влажные следы и становилась все выше по мере того, как мы приближались к огороду. Темнота уже разлилась, но еще недостаточно настоялась. Глаза все еще видели далеко Бабушка шла молча Я понимал, что она ведет меня на тыквенной грядке Раз ей хочется, то легче сходить Размышлял я А утром я уже сам отведу ее сюда Изучу улики и докажу, что тыкву портят в худшем случае местные пьяницы А скорее всего обычные птицы Сейчас я покажу Просопела в темноте баба Тоня Что ты мне покажешь? Удивился после долгого молчания я. — Да не тебе. — Эму. Баба Тоня кивнула вперед. — Вон, полюбуйся. На бахче сидел черт. Вот так, в открытую, без малейшей попытки спрятаться. У меня не находилось слов, чтобы выразить, насколько я ошеломлен, поэтому я просто стоял, открыв рот. И в то же время я видел его так четко и близко, что никаких сомнений не оставалось. Его мохнатое тело, лысеющую макушку и хвост наподобие львиного. И самое главное, я видел его не один. Черт сидел, сгорбившись, повернув к нам пятнистую, как у оленя, спину и со звонким хлюпающим звуком ковырял огромную тыкву. «Ишь, расселся!» Злобно выплюнула баба Тоня и повернулась ко мне. «А ты чего глаза вытащил? Хватай и Желан!» И я схватил. То ли полицейская школа дала себе знать, то ли важность момента. Я выхватил вилы из руки бабы Тони и без лишних расшаркиваний бросился на черта, словно всю жизнь так делал. Наш незваный гость повернул рогатую голову. Из открывшегося его рта выпал пожеванный кусок тыквы и повис на жидкой бороде. Он испуганно хрюкнул, вскочил и торопливо зашевелил мясистыми ляжками. Маленькие копытца его, несоизмеримо тонкие для такой жирной туши, засеменили по скользкой земле» он спотыкался чуть не падал а расстояние между нами все сокращалось я несся с вилами как полоумный совершенно не зная при этом что делать дальше ноги шевелились быстрее извилин и несли меня на врага Я почти его настиг. Стоило мне самому споткнуться от тыкву, черт рассудил, что жизнь важнее достоинства. Он плюхнулся на все четыре ноги и оттолкнулся от растоптанной гряды, швырнув мне в лицо комок грязи. Таким бесславным образом рогатый вредитель доскакал до забора, перепрыгнул его и протяжно заблеев, растаял в темноте. Я воткнул вилы в землю и облокотился на них, чтобы отдышаться». Баба Тоня бесшумно приблизилась и потянула меня за рукав. Под нашими ногами валялся растерзанный труп огромной тыквы. Ну уж китайского императора, я ему собаки не прощу, бабушка подняла оторванный черенок в форме короны. Что скажешь, фома неверующий? Я лежал в постели, натянув одеяло до самого подбородка. Ночи в конце августа уже прохладные. Какое же это блаженство – лежать с открытым окном. Я предлагал бы Тони покараулить на грядке. Черт, то наверняка вернется. Она лишь тяжело вздохнула и отправила меня отдыхать. Мол, тыквы жалко, но важнее понять, почему черти вдруг так распоясались. А для этого мне нужно иметь свежую голову, а то решу, что все с усталости привиделось». Странно, но страха я совершенно не ощущал. Вместо этого я чувствовал странное облегчение. Раньше я видел всякую нечисть лишь мельком. Черти сами давали дёру, стоило им понять, что я их вижу, и из-за этого казались мне чем-то страшным. Я не имел возможности рассмотреть их нелепые маленькие копыцы и сверкающие залысины, как сделал это сегодня. Мертвецов же, признаюсь, я боялся сильнее и давал от них дёру первым. Самое главное, сегодня я понял Что здоров Так легко я чувствовал себя Только в детстве, когда верил собственным глазам А не тому, в чем меня пытались Убедить другие В синях мигнул свет, и дверь в мой чулан Открылась Спишь, Желан? Нет, бабтонь, отозвался я Заходи Бабушка затворила за собой дверь И села ко мне в ноги Что ж С тобой это вдвоем мы им живо порогам надаем, улыбнулась она. У меня и ружье есть. Какое ружье? Совершенно забыл, что собирался сказать. Как какое? Двуствольное. Баба Тони по-простецки пожала плечами. Да ты не боись, мы ж попугаем только. Четверговой солью им свиньим с зарядим по задницам. Будут знать, как гумно мою топтать. Ну на вот для сугреву. Баба Тони протянула мне граненый стакан. Признаться, было совсем не холодно, но стакан я благодарно принял и тут же опрокинул. Самогонка баба Тони широко известная в узких кругах. «Что ж, получается?» – поморщился я. «Никита чертя не видит, только мы?» «Только мы, Желан». Баба Тони протянула мне ореховый батончик. «Ты да я!» «Почему? Бабушка твоя!» Аглая покойница. С чертями всю жизнь бой вела. Оттого и мы их видим, Костя. Зубы мои на секунду вязли в конфете, и я поперхнулся. «Ты хочешь сказать, моя бабушка была ведьмой?» Изумился я. «Погоди, бабтонь, Я же помню, Никита мне в детстве рассказывал про черта. То было случайно», принялась объяснять бабушка. «Черти редко простым людям кажутся». Но иногда хулиганят. А что до Аглаи? Молва о ведьмах только дурная. Это напрасно. Ведьмы ведь и людей лечат. и за нечистой силы приглядывают. В Аглае страшной силы был дар. При ней черти как шелковый, ходили. Она им черную курицу, они и за огородом присмотрят, и прихворавшего вылечат, и попусту народ не пугают. Мирно жили желан. Но раньше чертовщины всякой меньше водилось. Я не знал, что ответить, и лишь молча теребил в руке шуршащий фантик. Почему меньше? Наконец нашелся я. При Советском-то Союзе... Тьфу! Отмахнулась баба Тоня. В них и не верил никто, в чертей-то. Да и дела поважнее у людей были. А потом в смутные времена и чертям дел прибавилось. Все были заняты. А в деревне было скучно. Попробуй, подойди вон к пьяному Петровичу. Он с перепугу рога последний выдергает. А таких Петровичей была цельная деревня. А родители мои? ведьминдар дар Костя. Через колено передается. Я молчал. Конечно, в глубине души я догадывался о бабушке. У нее водились странные книги, и по ночам она любила пройтись. Но я старательно избегал этих мыслей. Хотелось теперь узнать, почему баба Тоня тоже видит чертей. Две ведьмы по соседству. Слишком странно, чтобы быть совпадением. Аглая, когда помирала, мучилась три дня и три ночи. Баба Тоня покачала головой. Ведьмы страшно страдают, если дар некому передать. Она говорила, в могилу с собой унесет свое проклятие. Другие времена настали, костенько. У тебя все об учебе были мысли. Не хотелось ей, старый, на тебя такой груз. Не вытерпела я тогда, как она страдала. Говорю, давай мне облегчи душу. Она дар передала, и тут же дух испустила. Так вот, Желан. От самогонки, от усталости ли но по-страшному заклонила в сон. Шаги старой моей подруги уже стихли. Я вспоминал свою бабушку Аглаю и стыд шевельнулся в груди. Она вынесла такие муки из-за моей детской мечты стать полицейским. Самое обидное, воплотить мне ее так и не удалось. Учился я прилежно, а проработал недолго. Сложно работать, когда по пятам преследуют мертвецы. Если бы я хотя бы знал, что они настоящие, а не плод моего воображения. Я думал, что схожу с ума от стресса. Бабушка Аглая была строгой, но такой радушной и светлой. Била меня скалкой по спине, такое бывало. Правда, не очень сильно и всегда задела. Она сама сделала выбор ничего мне не объяснять. Это немного успокаивало мою совесть. Под эти мысли... Я и провалился в сон. Часть вторая. Спал я, как младенец. Когда я открыл глаза, петуху уже надоело драть горло. Я вышел в не и обнаружил, что жизнь приготовила очередной сюрприз, а я ведь еще толком не успел проснуться. «Ты где-то успел, Никит, с утра пораньше». Под глазом моего друга пух, здоровенный фингал, сам Никита сидел мрачнее тучи. Да так, с одним уродом подрался. Со Стёпкой? Никита лишь поджал губы и ушел кормить куриц. Меня окатило волной нездоровой ностальгии. В детстве ребята постоянно дрались. Обычно Стёпа награждал друга фингалом, а взамен получал удар в челюсть. Но к двадцати-то годам мозги должны появиться. Или причина конфликта была настолько весомой. Прибежала баба Тони и принялась кормить меня пшунной кашей со станками китайского императора. Сама она давно позавтракала и теперь сидела рядом время от времени, бросая крепкое выражение в адрес Никиты и его норова. Я тоже беспокоился, но не из-за Фингала как такового, а из-за возможной причины его появления. У меня не возникало сомнений, что Никита сам все расскажет. Он был вспыльчивым, но отходчивым. Оставалось дождаться, когда он немного остынет. «Над Мишкиным домом грозовая туча висит который день». «Дурное знамение», — наконец сказала баба Тоня. «Сходил бы к нему. Может, узнаешь, чего». «Я-то сама не могу». «Схожу, баб Тонь. Только скажи, по какой причине ты не можешь к нему пойти?» «Я должен знать что-то еще?» «Да, мы с Мишкой, мил человек». Побронились и сильно. Бабушка виновато улыбнулась. У забора встретили. Слово за слово. Он давай на Никиту мы его напраслину возводить между делом. Мол в армии не служил, бабки старой не помогает. Все не так ему с собаки. Я терпел, терпел. Да не выдержала. Говорю умные все стали. Пусть вас леший возьмет городских понаехавших. Плюнула ему в ноги и ушла. «А теперь места себе не нахожу». Вдруг Нина услыхала и обиделась. «Никита по ней весь извелся, а она и носа не кажет». От природы я был человеком стеснительным, но научился с этим справляться, если требовалось для дела. Я не испытывал ни малейшего желания идти к склочному соседу, да еще без приглашения. Однако нужно было как-то подступиться к головоломке, а Михаил Васильевич подозрительно часто становился предметом нашего с бабой Тони разговора. В торопях до певча я вышел из дома и увидел Никиту. Он сидел на крыльце молчаливый и угрюмый. Я тихонько сел рядом. Никита, это как-то связано с Ниной? Твой Фингал. Никита приложил палец к лиловому синяку под глазом и замер. Он долго молчал, и я уже подумал, что зря полез со своими вопросами. «Я застокал их вместе», — сказал Никита. Целую ночь не спалось. Все ворочался. Под утро пошел подышать и увидел их со Степой. «Стоят под деревьями у дороги. Целуются. А я дурак, все думал, это я чем-то ее обидел». «Ты под деревьями с заворотами их разглядел?» «Далековато». Никита встал, отряхнулся и серьезно посмотрел на меня. Признаться, я ожидал от него бурю эмоций и поток бранных слов. Но он был пугающе сдержан. Это точно была Нина. Я ее где угодно узнаю. Степа так и не признался, но я из него всю дурь уже выбил. К Нине скандалить не пойду, захочет сама объясниться. сухо произнес Никита. Бабушке не говори. Не хочу, чтобы она про Нину плохо думала. И он ушел. Недолгий путь до дома Михаила Васильевича я провел в размышлениях. Черти, пропавшая тыква, дурные знамения. Теперь вот еще Никита с разбитым сердцем. Мне было страшно обидно за друга его задетые чувства, хотя в душе я им восхищался. Не каждый сумеет с таким достоинством вынести предательство. У меня ни разу не получалось, а нравом я спокойнее его. «Михаил Васильевич!» — окликнул я соседа через калитку. «Здравствуйте! Нужно поговорить!» Михаил Васильевич покрутил головой, покряхтел, а после позволил войти на участок. «Здравствуй, Кость!» Он пожал мне руку и любовно оглядел собственное владение. «Занесло же тебя в наш углуш!» Ему было известно, что я готовился работать в полиции, А вот о моем скоропостижном увольнении он наверняка не слышал. И хорошо. Михаил Васильевич был человеком прагматичным и резким. К праздным гостям он не испытывал радушие. Мы шли вглубь двора по дорожке, вымощенной декоративным камнем. Дорожка уперлась в садовую беседку, и хозяин предложил мне присесть в тени. «Спасибо, Михаил Васильевич». И я опустился на белую скамейку. «Соседи жалуются, что тыква из огородов пропадает. Опрашиваю вот пострадавших. Вы ничего подозрительного не видели?» «Не видал». «Заборы надо нормальные ставить. Тогда ничего пропадать не будет», — усмехнулся хозяин. «А ты, Костя, при исполнении деревенский собственный дом не всегда с первого раза находят, если с бодуна. А ты про тыкву спрашиваешь?» «Я интересуюсь как частное лицо», — уклончиво ответил я. «Дайте знать, если что-то заметите. Могу я поговорить с Ниной?» «Тоже как частное лицо?» Михаил Васильевич смотрел на меня из-под тяжелых бровей. Его глаза, маленькие и блестящие, всегда напоминали мне спинки жуков. «Нина!» — наконец позвал он. «В доме она». Кот заболел, дочка третий день от него не отходит. Тихон? А, стало быть, помнишь. Тихон в прошлом году помер. Как дочь по нему горевала. А с неделю назад дед незнакомый мимо дома шел. Нину увидел. И как выпрыгнет из-под дождевика. Дед? Да какой дед? Отмахнулся Михаил Васильевич. У него под дождевиком кот был спрятан. Он выпрыгнул и к ней не побежал. «Ну и я подошел. Смотрим, а кот точно наш Тихон, даже белое пятнышко на груди такое же». Нина, добрая душа, кота этого очень просила оставить, и деда в дом пригласила чаем гостец. Дед на дурака был похож и не немым оказался. «Зачем ему кот?» «Я отказать Нине не смог, а зря. Если этот теперь загнется, дочке вдвойне больно будет». Кроме этой истории, обсудить нам было нечего. Время шло, а Нина все не выходила. Михаил Васильевич не планировал тратить на меня целый день. Пришлось собираться во свояси Весь путь до калитки хозяин шел за мной по пятам и безостановочно покашливал. Уже у самого забора он посмотрел на меня и спросил. «А что ты в полиции так работаешь, Костя?» Он решил спросить прямо, чтобы понимать, пускать меня в следующий раз или нет. Неприятно, но врать я не собирался. Я уже открыл рот, чтобы ответить, но рядом скрипнула дверь. Костя? Низенькая девушка в светло-серой олимпийке стояла на крыльце. Она смотрела на меня, я на нее. И это вот... Нина? В голову полезли воспоминания, как я когда-то катал ее на спине девчонку с огромными серыми глазами. И почему-то мне стало неловко из-за того, какой она выросла красавицей. В общем-то, я не из леса вышел и красавец в жизни видел, но их-то я на спине не катал. С разными гадостями у людей проблем никаких, а вот приятные вещи говорить сложнее. Что можно сказать девушке в такой ситуации? Ты стала такой красавицей, а была. Те же серые глаза, те же темные волосы. «Даже челка такая же, какую Нина носила раньше. Ты теперь такая красивая, тебя даже не узнать». По смыслу то же самое, но еще сильнее похоже на оскорбление. «Ты расцвела, как роза». Ну, от этого даже мне, далекому от поэзии человеку, хочется плакать. Я ограничился простым приветствием, и Нина пригласила меня в дом вопреки покашливанием отца. На пухлой лежанке спал пушистый серый кот». Нина сидела на полу рядом с ним и в основном молчала. Я не знал, как вытащить из нее лишнее слово. Никогда бы не подумал, что столкнусь с такой проблемой. Раньше Нина любила со мной поболтать. «Спасибо, что угостила чаем», — сказал я во второй раз. Бабу то не переживает, давно тебя не видела», — говорит. «Никита тоже соскучился». Меня мучила дилемма. Не хотелось лезть в любовные дела, но мне нужна была любая информация». Полезным могло оказаться что угодно. И я надеялся, что Нина оживится от упоминания о Никите. Начнет нервничать, покраснеет, разозлиться. Но она никак не отреагировала. Я же недавно к ним заходила. Нина слегка улыбнулась. Баба Тони иногда бывает странной. Тихон заболел, целыми днями спит. Не мурлычет, не мяукает. Есть совсем перестал. Десять лет назад настоящий Тихон был молодым бесоватым котом. Я хорошо его помнил. Новый кот выглядел как близнец прежнего. Традиция называть питомцев одним и тем же именем всегда казалась мне жуткой. Может, нужно показать его ветеринару? Врач уже приезжал. Нина тихо вздохнула. Только Тихона зря испугали. Ветеринар полчаса пытался взять кровь, но так и не нашел вену. Я отхлебнулась из кружки. Еще сказал, что сердцебиения нет. Чай пошел не в то горло, и я закашлялся. <кхе> а это точно был ветеринар? Кое-как спросил я, пока Нина била меня по спине. Дядя Коля, папин друг. Он и раньше тихо налечил, а тут лишь руками развел, выписал таблетки и уколы. Говорит, ничего не поделать, раскот такой старый тихо, мирно спал на лежанке, а я из-под тяжка его гипнотизировал. История его появления казалась подозрительной, а вот сам кот самым обычным, просто больным и старым. Мне даже стало немного стыдно за своих подозрений, но отказываться от них я не спешил. «Нужно показать его бабе Тоне», — нашелся я. Она многих котов выходила. Я слукавил. Бабе то немного чем довелось заниматься, но кошек она на дух не переносила и ничего о них не знала. Зато она хорошо разбиралась во всякой чертовщине, а я пока был неопытным. Стоит попробовать, если так. Я и не знала, согласилась Нина. Мы вечером зайдем. Она улыбнулась, а после наклонилась к своему подопечному. Я посидел еще немного и, убедившись, что внимание Нина завладеть уже не получится, ушел. «Тогда до вечера, Нина. Надеюсь, Тихон поправится». Она попрощалась с опозданием, когда я уже закрывал за собой дверь. На дворе густел вечер. Нина так и не пришла, зато заходил Степа. Я увидел его, когда он уже собирался взять наш забор штурмом. Все были заняты. Никита латал куретник, а мы с бабой Тони кричали друг на друга в избе и ничего не слышали. Из всей троицы моих деревенских приятелей Степа изменился меньше всего. Его глаза иронично теплого орехового цвета смотрели все тем же плохо скрываемым раздражением. Вместе с этим Степа был очень вежлив и понятия не имел, как эти качества в нем уживаются и всегда считал это забавным. Словно он уже смирился с тупостью окружающих, но все равно находил это неприятным. Я побежал за ключами от калитки, но когда вернулся, Степа уже перемахнул на нашу сторону. Как и Никита, он вырос выше меня. Ссадина на его подбородке маячила на уровне моих глаз. Степа кивнул, и мы обменялись рукопожатиями. Я знал, что раздражаю его не так сильно, как другие. Но и настоящими друзьями мы не были. Никита появился почти сразу, и я убрался подальше». Новые стычки вряд ли удастся избежать, это было ясно. Бабе Тоне я посоветовал тоже не лезть. Если не дать им как следует выпустить пар, так и будут при каждом случае друг друга колотить. А там чего доброго войдет в привычку. Баба Тоня поухала, поругалась, а потом согласилась. С улицы не доносилось ни звука. Мы сидели молча и против воли прислушивались. «Может, они друг дружку убили, Желан?» Я возразил, что без должной сноровки так сделать не получится, и тут дверь открылась. В комнату вошел Никита, живой, на своих ногах и даже без новых синяков. «Степа сказал, что я дурак», – растерянно выложил Никита прямо при бабушке, – что с Ниной у него ничего нет, и он вообще ее неделю не видел. «Думаешь, врет?» Никита оставил Калошу у двери и прошел в избу. Мне казалось, что Степа сказал правду. Он лез в драку из-за Пустяков, потому что ему было проще ударить, чем выразить несогласие словами. А теперь он первым пришел объясниться после утренней стычки. Это само по себе говорило о многом. Я не помнил, чтобы Степа вообще хоть раз кому-то что-то объяснял. Ты куда? Удивился я, когда столкнулся с Никитой в дверях. Он же зашел секунду назад. «Куриц на ночь запереть», — ответил Никита. «Пошли со мной?» Я с радостью согласился. Сегодня было полнолуние, и у нас с Бабой Тони намечалась секретная операция. Вернее, это была операция Бабы Тони от и до. Я в ней фигурировал как исполнитель и энтузиазма не чувствовал. А уж если совсем честно, я нервничал и не мог дождаться, когда все поскорее закончится». Пока Никита возился с кодовым замком, я старательно пересчитывал куриц по его поручению и старался отвлечься. Мы управились довольно быстро и сели на перевернутый ящик, служивший лавочкой. Луна светила ярко, словно огромный фонарь. «Ты толстовку наизнанку надел», – сказал я, разглядев на его плече плотный шов. «Я сегодня говорил с Ниной. Не знаю, что происходит, но она не в себе». Я рассказал Никите про кота, опустив, что считаю его дьявольским отродьем. После упомянул Михаила Васильевича. Он мог быть рад, что дочь стала затворницей и, наконец, прекратила дружбу с соседями-оборванцами. Когда до него дойдет, что Нина ведет себя ненормально, что-нибудь уже успеет случиться. Не может быть, чтобы общительный веселый человек терял интерес к окружающим просто так – Мы с бабушкой собираемся выслеживать вора, сказал я. Нина меня беспокоит. Нужно узнать, с кем она встречается ночью. Последишь? Следить за Ниной? Никита поднял брови. Моя просьба звучала мерзко, но я пару раз видел, на что способны люди в глубокой депрессии. А тяжело влюбленные порой откалывали номера и похлеще. Что бы ни происходило с Ниной, не хотелось пускать это на самотек. А еще мне не хотелось, чтобы Никита видел, чем мы будем заниматься с бабой Тони. Так что я заодно пытался спровадить его подальше. Просто последи за домом, Никита. Нина тебя не заметит. А если тебя застукает ее отец, хуже все равно не станет. Михаил Васильевич и так его не любил. Никита подумал и согласился. Тяжело, когда лучший друг таскается за твоей девушкой, да еще и успешно. Вдвойне тяжело, когда есть одни подозрения и нет доказательств. Мне казалось, Никита уже раскаивался, что отвесил Стёпе скоропалительных тумаков. «Ты ведь понимаешь, что Степа ни при чем? Не похоже, чтобы его интересовали девчонки». Серьезно заметил я и на всякий случай добавил. «И вообще, кто бы ты ни был, с чего ты решил, что видел именно его? Да просто больше некому. Тот парень был Степиного роста». Волосы тоже коричневые. Очень похож. Со спины, блин. Мы медленно шли к дому. С самого детства Степа был весь в себе. Интересовался математикой, клеил модели самолетов и не водил домой гостей. Быть самым умным порой ничем не лучше, чем быть дураком. Степа безбожно скучал. Он спелся с Никитой тоже от скуки, а после по-настоящему подружился, когда узнал его получше. Бабушка встретила нас в синях, и я понял, что время секретного плана пришло. Никита тоже понял, что ему лучше уйти. Он налил себе в термос черного чая и накинул жилет, не удосужившись переодеть толстовку правильной стороной. «Снова бабушкины паранормальные штучки?» – поинтересовался напоследок. Я выдавил улыбку и закрыл за Никитой дверь, благодарный, что он хотя бы не стал расспрашивать. В избе мне было жарко. То ли из-за старого, еще дедовского овечьего тулупа, то ли из-за того, что как нелепо я себя чувствовал. «Вот так». Баба Тоня послюнявила пальцы и уложила мне волосы. «Благо ты лохматый, Костя. Чем мне черт?» Бабушка отошла и полюбовалась результатами своего труда я стоял в молчании в плешивом шерстяном тулупе вымазанной сажей с торчащими в виде рогов лохмами сзади вдоль штанов болтался кушак от халата я не знал на какого идиота был рассчитан этот маскарад но баба тоня казалась довольной а теперь поплеши, желан я посмотрел на свою мучительницу и окончательно смирился Расставив руки в стороны, я сделал несколько танцевальных, как мне казалось, движений корпусом. Улыбка сползла с лица бабы Тони. «Трясешься, как припадочный!» — вынесла на вердикт. «То ли дело дед покойный, вот он танцевал, так танцевал!» «Ба! Чуть самое главное не забыли, Костя!» Баба тони взяла со стола сверток коричневой бумаги и развернула. Внутри лежали перчатки из фактурной черной кожи. Бабушка поднесла их мне. вот наденька. Перчатки не простые, а заговоренные». Баба Тоня заботливо помогла мне их натянуть. «Читал над ними три ночи, пока ты не приехал». «Ну, с Богом». На улице было тихо. Мы остановились подальше от тыквенной грядки. Никого... Я долго всматривался в темноту, но так никого и не разглядел. «Бонжо, двое сидят за кочками. Все черти нынче мелкие какие-то», – прошептала Баба Тоня. «Иди, Костя». Я остановился у места гибели китайского императора. Глубоко выдохнул. Баба Тоня уверяла, что в полнолуние черти устраивают игрища и теряют всякую бдительность». Мне совершенно не хотелось знать, что именно она понимала под игрищами, а тем более не хотелось выяснять это опытным путем. Но я подозревал, что запасной план бабы Тони не обойдется без пальбы из ружья, так что согласился на план А, как на меньшее из зол. Для начала я согнул руки в локтях и принялся легонько переминаться на месте. На танцы я ходил всего дважды, оба раза на сельскую дискотеку. Был еще и третий раз в городе, но я совершенно ничего не помнил. Мое лицо уже светилось от стыда не хуже луны, от черти все не вылезали. Тряска на месте успеха не возымела, и я решил подключить к танцу ноги. Звездой сельских дискотек был Виталик по прозвищу Джимми, вечно юное дарование 37-лет от роду. Когда ноги держали, Джимми вытанцовывал такие дорожки, что любой профессионал позавидовал бы. Я попытался изобразить что-то похожее, не питая иллюзий дотянуться до Виталиковых высот. Двое молодых чертей показали из-за укрытия рыльца. Робкие и худосочные, они немного помялись и тоже пустились в пляс. Слева от меня мелькнуло что-то мохнатое, и боковым зрением я разглядел, что это еще один их товарищ приземлился откуда-то с неба. Луна светила ярко, но я боялся выдать себя неосторожным взглядом. Чертей пока собралось не слишком много. Я ждал, когда наберется толпа. Минут через пятнадцать грядка заполнилась чертями, а меня было уже не остановить». Двое моих приятелей держались рядом со мной. Тот, что был меньше, то и дело копировал мои движения, и это неожиданно льстило. Стыд давно улетучился, и из-под него показались неизвестные мне досели грани. Я веселился в толпе, и мне это нравилось. Если бы еще вчера кто-то сказал, что мне понравится отплясывать в компании чертей, я в компании людей-то отплясывать не мог». И все же реальность была такова. Мои кроссовки промокли от влажной травы, я слышал лишь свое с непривычки тяжелое дыхание и топот десятков копыт. Над кустами вдалеке поднялся кулак Бабы Тони, и я вспомнил, что танцую здесь не ради искусства. Два молодых черта так и терлись рядом, словно сами напрашивались. Баба Тоня просила кого-нибудь посолиднее, Я обертился в разные стороны, незаметно поглядывая туда и сюда. И, наконец, увидел его. Здоровенный черт важно покачивался в трех метрах от меня. Он смотрел на Луну, запрокинув голову. Лимонный свет скользил по его гладким рогам, и я легко разглядел, какие они крепкие. Едва ли черт был сильно выше, чем я, а вот в плечах он превосходил меня раза в полтора. Сам не понимая, что делаю, я пошел на него. Никогда еще три метра не казались такими долгими. Мне было и смешно, и боязно. Нормальный человек пошел бы в другую сторону. Но нормальный человек не танцевал бы ночью с чертями». В каком-то смысле меня утешило это умозаключение, и я доверился инстинктам. Они вели меня. Некогда было думать. Я просто схватил его за рога, как учила баба Тоня. Тут же пахнуло паленым, в глаз ударил то ли пар, то ли дым, но век я не сомкнул. Здоровяк тряхнул головой, лигнул задним копытом в воздух, а после опустился на колени». Показалось невероятным, что он сдался так легко. По-хорошему, он мог поднять меня на рога. И тут я услышал собственный голос. Я читал заговор, которому научила меня баба Тоня. Губы мои шевелились, мне было щекотно и немного страшно, что все получилось так пугающе естественно». Перчатки под моими ладонями начали плавиться. Черный дым валил во все стороны все сильнее. Я смотрел черту ровно в середину лба, как было велено, и продолжал держать. Перчатки помогут черта одолеть. Но и твоя сила, Желан, в беде тебя не покинет. Никуда черт не денется. Главное, в глаза ему не смотри. Не смотри! Конечно же. Я смотрел. То ли от скуки, то ли из-за тщеславия, но я излишне расслабился и взгляд соскользнул. А может, это сам черт внушил мне лишнюю уверенность в своих силах. Как бы то ни было, вина за провал операции лежала на мне. Я еще не знал, чем чревата моя ошибка. Козлиные глаза смотрели на меня с человеческого лица. Желтые и блестящие, будто стеклянные, с горизонтальными черточками зрачков. Черти вокруг что-то почувствовали, но еще ничего не поняли. Они метались наугад, толкались и пихали меня локтями. Я просто стоял, забыв обо всем, не в силах отвести взгляд. Черт смотрел мне прямо в душу, а я совершенно не видел, что скрывается за желтым зеркалом его глаз». Темнота, неприступная для человеческого разума Я чувствовал ее присутствие Сердце мое сжалось от ужаса и благоговения Черт заблеял Уши заполнились звоном Оглушительный бас дрожью пробежал по ладоням И я еще сильнее стиснул рога Сейчас я не смог бы отпустить их, даже если бы захотел Стало совсем тихо Все вокруг замерло Черт издал булькающий звук, а после заговорил голосом моей покойной бабушки. Я почувствовал, как волосы встают дыбом, а черт все говорил. Он нес какую-то колесицу из неподходящих по смыслу слов, иногда жалобно всхлипывая, а иногда посмеиваясь. Я все слушал и слушал, и сердце сжималось. С моей бабушкой это жуть не имела ничего общего, и все же мне. Было больно. И вдруг я услышал музыку. Я не мог припомнить ни одного инструмента, способного издавать такие прекрасные и в то же время простые звуки. Словно целый рой пчел загудел низко-низко, и мне тоже захотелось загудеть вместе с ним. В этом гуле можно было услышать что угодно. И журчание воды, и птичье пение, и радостный смех ребенка. Гудел сам воздух, гудело мое сердце. Я слышал гудящую темноту, по сравнению с которой человек — песчинка. Какой смысл во все это лезть, если человек смертный и маленький? Мне захотелось разжать руки. Черти вокруг внимательно смотрели на меня, больше не толкаясь и не толпясь. Боевой клич бабы Тони прорезался сквозь темноту, и я словно вынырнул. Сквозь стадо чертей спешила на помощь моя спасительница. Баба Тони на ходу выкрикивала заговоры вперемешку с таким отборнейшим атом, что и я, и мой оппонент забыли про все и уставились на нее. Черти бежали в рассыпную. Я снова увидел их беспрекрас, толстоватых, неказистых, слабых. С визгом и хрюканьем они разлетались кто куда. Темная музыка стихла, будто ее и не было, но я знал, ее тихий отзвук до сих пор пульсирует в моем сердце. Она что-то во мне изменила, и, как прежде, не будет уже никогда. Подоспела баба Тоня и отвесила мне под затыльник. Голова садовая Костя! Укорила на меня. Коль не знаешь броду, на кой суешься! «Сказано же было, смотреть нельзя!» Баба Тони во всем была права. Ответить мне было нечего, поэтому я лишь улыбнулся. Ночь стояла чудесная, никто не пострадал, да и черта мы не упустили. Я снова почувствовал себя хозяином положения и при поддержке бабы Тони повел пленника за рога. Рогатый сидел внутри круга из соли. С тех пор, как рядом появилась баба Тоня, черт не издал ни звука. Сбежать он не пытался, не барагозил, но и сотрудничать не хотел Я боялся, как бы к нему не заявился адвокат «Отвечай, по что вы грядку мою топчете?» — потрясла кулаком баба Тони «А коль не заговоришь, я тебя на шапку пущу!» Черт лишь презрительно фыркнул Это уже было что-то Теперь мы знаем, что язык он понимает или хотя бы чувствует интонацию Бабу Тоню такой результат не удовлетворил. «Ну и все. Я за ружьем желан!» Черт счурил глаза в ответ, а бабушка бодрым шагом отправилась в сене. У нее было припасено многое, чтобы развязать чей угодно язык. В этом сомневаться не приходилось. Но я очень хотел, чтобы пленник одумался и рассказал все сам». Было жалко его мучить. Я сунул руку в карман дедовского тулупа и нащупал пачку папирос. Вытащил, покрутил в руках и уселся на пол рядом с чертом. «Будешь?» И я закурил. Дым с непривычки жег горло, а кусочки табака липли к языку. Захотелось прокашляться, но виду я не подал. Черт глянул и мотнул головой в ответ на мое предложение. Или же мне просто так показалось, потому что я десять лет не курил? «Я знаю, что ты обо мне думаешь», — сказал я. «В этих делах я совсем сопляк. Ты прав, но с бабой Тони ты лучше поаккуратнее. Подружески советую». И я выдохнул и с удивлением обнаружил, что дым не может попасть за невидимую границу круга. Пора бы к такому привыкнуть, а я все удивлялся. Репутация у нее дурная. Продолжил я. «Мне ее методы не по душе. Больно жесткие. Зная, что стало с ее предыдущим напарником?» Черт ничего не ответил, но призадумался. А тут как раз прибежала бабушка с ружьем и толстой старой книгой. Меня сразу будто ужалило. Я видел эту книгу бабушки Аглая в сундуке, мне было тогда лет шесть. После того случая бабушка стала лучше ее прятать». Баба Тоня села на софу напротив чёрта и принялась шуршать страницами. Я от греха подальше умыкнул ружье и переставил поближе к себе. «Зачарованный огонь. Еще рано». Баба Тоня послюнявила палец и перевернула страницу. «Рецепт холодца. А это здесь откуда?» Она покрутила лист в клеточку, затесавшийся между страниц, и продолжила водить пальцем по строчкам старой книги, приговаривая, что холодец оставит на ужо. Черт обеспокоенно посмотрел на меня. В ответ я лишь пожал плечами, мол, баба Тоня и не такое может. Я почитывал книгу через на плечо. Вдруг воздух содрогнулся, и я напрягся. Послышался уже знакомый мне гул, только будто вдалеке. Я закрутил головой во все стороны, где-то рядом происходило что-то страшное, но по неопытности я терялся и не мог понять где. «Баба Тоня, ты слышишь?» «Что ты, Желан? Погоди!» «Что-то слышу, да больно уж тихо». Я бы не сказал, что звук был тихим. Гул доносился с улицы и отчетливо резонировал с моим сердцем. Будто внутри меня был спрятан приемник, способный перехватывать чей-то чужой сигнал. Черт в центре круга выпрямился и навострил уши. Он напряженно вслушивался и делал то же самое. Должно быть и правда не стоило смотреть ему в глаза. Я пришел к выводу, что все потусторонние существа были как-то связаны с слабой телепатией или просто энергией. И я теперь был связан с ними тоже». Свет мигнул, а мы затаили дыхание. Под потолком что-то треснуло, и лампочка разлетелась на куски. Я наклонился к бабе Тони, но она и без меня успела закрыть голову. Черт, взволнованно засопел, как делают испуганные лошади, а после притих. Я озирался по сторонам, стараясь понять, уж не пришли ли за нашим пленником друзья. А после я взглянул в окно и обмер. За окном стояла Нина и смотрела точно на меня. Между нами было метров десять, и в избе не горел свет. Но я чувствовал, что она меня видит. «Нина... Девчонка...» Баба Тоня тоже увидела. Ее слова прозвучали так горько, что я опомнился и схватил телефон. Но стоило мне сорваться с места, Нина развернулась и побежала прочь. Я выскочил из дома с включенным фонариком. «Нина уже исчезла. С ужасом я вспомнил про Никиту. Громко позвал его. Никого. Я позвал еще раз. В состоянии близком к панике огляделся по сторонам. Вокруг ни души. Исчез потусторонний гул, и даже кузнечики замолчали. Я бросился к месту, где несколько минут назад стояла Нина и принялся шарить в траве по обеим сторонам от песчаной дороги. В голове пульсировала мысль, что я сам отправил Никиту следить». Я смотрел заросли Осоки перед домом несколько раз, дважды прошелся вдоль забора и уже начал отчаиваться, как вдруг обо что-то споткнулся. Из куста крапивы торчали ноги. Я чуть не выронил телефон, но взял себя в руки и бросился раздвигать заросли. Дрожащий луч фонаря осветил лицо Никиты. Оно было белым, как лист бумаги. Я рухнул на колени и потянулся проверить пульс. Стоило пальцем коснуться шеи, Никита распахнул глаза и одним движением вскочил, почти сбив меня с ног. Он медленно крутился на месте, как пьяный. Я схватил его за плечо и позвал по имени. Никита остановился и посмотрел на меня. В ярком свете фонаря его зрачки сузились до совсем маленьких точек на ярко-зеленых радужках. Он толкнул мою руку, чтобы избавиться от источника назойливого света, и я выдохнул. В избе баба Тоня так и сидела без света. Никита дошел до дома почти сам, его лишь немного шатало. Он выпил воды, а после попытался встать, но снова рухнул на сафу. «Нина ушла с ним?» «Я не знаю, но мы ее найдем. Я сел рядом. Ты должен рассказать, что случилось». «Часть третья». Баба Тоня сидела по другую сторону от Никиты, позабыв про черта. Сам черт с интересом наблюдал за происходящим, а вот Никита, судя по всему, нашего гостя не видел. Я лег в траву у дома, начал Никита. Полежал час, наверное, и стал вырубаться. После вижу, в калитку заходит какой-то пацан высокий, на стёпу похож! И Нина к нему вышла. Меня аж на месте подбросила от такой наглости. Меня, значит,. Ее папа всю жизнь гоняет, а этот среди ночи шастает. Но я поднялся, думаю, нужно разобраться. А он на меня посмотрел, и меня словно в вихре закружило, чуть не стошнило. Кружусь и смотрю, все какое-то незнакомое. А когда остановился, оказался на том же месте, где был, только в голове помутнилось. Больше ничего не помню». Никита замолчал и закусил губу. Баба Тоня положила голову внуку на плечо, но сразу выпрямилась и удивленно посмотрела на его толстовку. Молчание длилось секунды три. Даже в скудном освещении я видел, как лицо бабушки наливается красным. «Вот я дура старая!» – прокричала она и схватилась двумя пальцами за шов на толстовке Никиты. «Это же лешина за нос водит, паразит! А я еще думаю, от чего черти такие мелкие да пятнистые!» Это шлесные! Ты внучок свитер наизнанку надел. Он тебя закрутить и отправить куда подальше хотел, да не вышло. Супостат видать Нанинку наш позарился. А черти меня отвлекали, пока он под нашим носом девицу охмурял. Ба! И спунсового лицо бабушки сделалось белым. Это что ж получается? Это я их? Выдохнула баба Тоня. «Я же Мишку сама к Лешему послала. Вместе с семьей. В сердцах. То ты пришел». Я держал бабушку за руки. В сказках говорилось, что Леший может менять облик. Обращаться юношей, девушкой и стариком. Мне вспомнился загадочный дед, подаривший Нине кота. Тихон точно был дьявольским отродьем, и кое-что еще пришло мне на ум. Михаил Васильевич назвал старика немым. Нина жаловалась, что Тихон не мяукает и не мурлычет. Навряд ли это случайность. «Бабушка, а зачем лешему Нина?» Испуганно спросил Никита, позабыв свое неверие. «Так а тебе зачем?» – вспылила баба Тоня. «Вот Нинка». К Лешему послали, она и рада». Никита сидел не ни жив, ни мертв. «Я видел, как он сжимает кулаки. Чего доброго. Пойдет ночью в лес прямо так, когда голова перестанет кружиться». «Ладно, Никит, это я в сердцах. Не виновата наша Нина», смягчилась баба Тоня. «К Лешему, если кого посылаешь, он этого человека своим считает». «Типун, мне и на язык старой дури. А еще и ведьма» отца решил не брать. Я бы тоже не взяла. А ее сердешную околдовал. Сердце доброе легче всего обмануть. Только вот, как нам ее вернуть теперь? Леший больше носа не покажет, раз получил, что хотел. Да и черти наверняка попрячутся. Никита вскочил на нетвердые ноги и запустил волосы пальцы. Слов поддержки у меня не находилось, я и сам чувствовал себя паршиво. Должно быть, черти от того и не портили тыкву Михаила Васильевича. Его отвлекать нужды не было. А может, оставили ему урожай в качестве откупа за дочь? Но ведь у всех остальных в деревне тыква пропадала. «Почему?» «Возьми себя в руки, Никита!» Я, наконец, нашелся и усадил друга на диван. «Нужно думать, что делать». «Мы с бабушкой поймали черта. Он вон тут сидит. Не хочет тебе показываться. Аккуратней тут ходи». Никита даже не стал спорить, а просто кивнул. Его глаза теперь светились решимостью, но этого было мало. Я не знал, сможет ли он вообще чем-нибудь помочь. Вдруг в дверь несколько раз постучали, да так громко, что все мы подпрыгнули. «Пусти, баба Тоня!» На улице надрывался Михаил Васильевич. «Нина пропала!» Михаил Васильевич принес не только дурные, хотя мы и так уже все знали вести. В могучих руках он бережно нёс пухлую кошачью лежанку. «Вот!» – только и смог сказать он, присев на софу. На оранжевой подушке лежало то, что осталось от Тихона. Никита нахмурил брови, бабушка закрыла рот рукой. Я пододвинулся ближе и посветил себе фонариком – Тихон сохся и сморщился, как мумия. Серая шерсть пошла хорошими проплешинами и стала больше похожа на жиденький пух. Пушинки сыпались с тельца и валялись вокруг пучками. Я поднес к останкам указательный палец. «Ты что, Костя?» Я никак не отреагировал на реплику Никиты. Вместо этого я осторожно коснулся кошачьего тела и поздавливал его. Оно не пружинило под пальцами, оказалось хлипким и квелым. Тогда я осторожно надавил. Палец легко вошел почти наполовину, и я разломил тушку пополам. На лежанку потекло светло-серое месиво вперемешку с разбухшим кошачьим кормом. «Это тыква», — объяснил я. «Гнилая». Вот так и сидели с открытыми ртами, с печатью отвращения на лице». Михаил Васильевич, не мигая, пялился на свои колени, где лежала подушка со сгнившей тыквой. Я боялся, что с горю он какой-нибудь номер. Да и лишние люди под ногами только мешали. Часть меня хотела, чтобы черт сам решил ему показаться. Я бы даже попросил об этом Рогатого, если был уверен, что Михаил Васильевич упадет в обморок, а не бросится на того с кулаками. «Тыква, значит», — наконец произнесла баба Тоня. «Так вот они, зачем у все деревни тыкву воровали!» И она посмотрела на меня ярко-голубыми глазами, чрезвычайно ясными. «Говорят, когда кажется, нужно креститься. Это не самый плохой совет. Мелкую нечисть крест отпугнет, а существами посерьезнее хотя бы сработает, как плацебо. Даже если они вас убьют, умрете спокойно, сделав все, что могли». Мне вот казалось, что еще безумнее уже не может стать. Я ошибался. А креститься было уже поздно, потому что я летел верхом на черте. Не хотелось сбивать его с курса. Это безумие было моей отчаянной и довольно дурацкой идеей. Я отвел бабу Тоню в сторонку и сказал, что просто не могу отдать Нину на радость лешему». «Раз у нас гостит один из его приспешников, этим надо воспользоваться. Бабе Тоне моя идея не пришлась по душе, только ей самой предложить было нечего». «Плохи наши дела, Желан. Не знаю я, как одолеть Лешего», – тихо сказала она. «Он редко свою силу кажет. Привык за столько лет к людям. Но если ему надо что...» «Ты знаешь, что Леший...» «Дух без плоти!» Плоть он себе из тыквенной мякоти делает, когда есть такая нужда. Поэтому зовут его «повелителем тыкв». Он и кота для Нинки из тыквы смастерил. Она коту сердечное тепло свое отдавала. На том он неделю и прожил. А когда у Нины сердце стало холодным, то и кот холодным стал». Пустое сердце противиться чарам не может, желан. Темное это колдовство нехорошее. Леша еще не такое умеет. А что он еще умеет, бабтонь? спросил я, затаив дыхание. Рассказанная бабушка и так казалась невероятным. Он может мертвых к жизни возвращать, ответила баба Тони, немного помолчав. Как в тыкву жизнь вдыхает? Так и в мертвеца может жизнь вдохнуть. Только колдовство это для него не безвредное. Много сил забирает. Леший в спячку впадает после него, а если человека оживить вздумает, то и вовсе сгинуть может. Слова бабушки впечатлили меня до глубины души. Это получается. Тихо над того и не мог мурчать, что был лишь обманкой. Голос слишком сложная вещь, чтобы его подделать. Мне вспомнился корм в его животе. Примерно две миски, которые он съел для отвода подозрений, пока внутри не закончилось место. Мысли об останках Лжетихона вызвали противную горечь на языке. Его бабушка рассказала, что у самого лешего тела тоже из тыквы, но драться с ним бесполезно. Тело разобьется, а дух еще сильнее разозлится». Я понятия не имею, что буду делать, когда встречусь с хозяином леса лицом к лицу. Сперва мне предстояло его найти. А там будь что будет». На мою радость, смекалистому Никите удалось увести Михаила Васильевича из дома. Мой верный товарищ успокаивал соседа без устали, хоть и сам боялся не меньше. Говорил, что Нина может вернуться, и кто-то обязательно должен быть дома. И что сам он отправится на ее поиски, как только наступит утро. Михаил Васильевич совсем соглашался и ушел вместе с ним, но боялся, что он перестанет быть таким послушным, как только разум немного прояснится от горя. Мы снова остались втроем. Я, баба Тоня и черт. Я подошел к самой границе круга, опередив бабушку, и выложил все как есть. Я беспомощный и безоружный, способный справиться разве что с каким-нибудь хилым чертом. Я сказал, что хочу поговорить с его хозяином, а тот после может стереть меня в порошок, если захочет. Вреда ему я не смогу причинить никакого. Дьявольского вида глаза смотрели мне в самую душу. Я больше не боялся этого взгляда и закрываться не хотел. Пусть он увидит, что я не вру. Пусть почувствует, что я отпущу его на все четыре стороны, как только доберусь до лешего. Черт нервно дернул хвостом, а после кивнул я уже хотел переступить черту, как бабушка поймала меня за рукав. «Нет для них своих, Костя, осторожнее!» Эти слова меня немного отрезвили. Баба Тоня с такой тоской смотрела, как я отправляюсь в путь, словно не верила всерьез, что я вернусь. Я улыбнулся ей с самой теплой улыбкой, на какую был способен, зашел в круг и сходу запрыгнул на мохнатую спину. Баба Тоня растеряла ногой Соли, черт тут же ломанулся прочь из дома. Я трясся у него на спине, держась за рога голыми руками, и боролся с собой, чтоб не обернуться назад. Зря я надеялся хотя бы насладиться видом напоследок. Как только мы оказались на улице, черт оттолкнулся, набрал высоту, и всё вокруг исчезло. С опытом в акулы, к моему сожалению, этот полет не имел ничего общего. Мне казалось, что я тону в мутной воде, но при этом испытываю ощущение скорости. Вот и все путешествие. Земля появилась перед носом всего через десяток секунд и буквально из ниоткуда. Я покрепче сжал зубы, вспомнив, как в детстве однажды прыгнул с качелей, прикусил язык и приготовился к посадке. Черт приземлился на ноги. Немного тряхнуло, но никто из нас не пострадал. Вокруг дышал темный и влажный лес. Прямо над моей головой на невидимой ниточке раскачивался хороший паук. Пахло мокрой травой и грибами, или просто мне так казалось. Все кажется прекрасным и удивительным, когда жизнь в любое мгновение может закончиться. Мой рогатый приятель все еще стоял рядом. Он указал на темное пятно под сосной. Небольшая нора была почти незаметна глазу. Но я чувствовал пульсацию, идущую из-под земли Я подошел поближе и опустился на колени Прямо туда? Черт ничего не сказал, но я и сам знал, что именно туда мне и дорога Нора казалась душной и тесной Я набрал в легкие воздуха и полез Через минуту во мне заговорили первые отголоски боязни замкнутого пространства От которой я ранее не страдал Я полз по темной нареде еще головы вниз, как полный идиот. Земля набивалась мне в нос, я чувствовал ее в ушах и на языке. Воображение рисовало страшные картины. Ничто не мешало черту засыпать меня землей и оставить задыхаться. Если меня найдут, кто-нибудь обязательно скажет про естественный отбор и будет прав. В моменты отчаяния я вспоминал, что ползу не просто так, а на гул темной музыки. Параллельно в голове крутилась мысль, что и это можно было подстроить. Кто знает, какие фокусы могут проделывать черти. Усилием воли я гнал эти мысли подальше и просто полз вперед. И, наконец, перед глазами мелькнул лучик света. Я не успел ничего понять, потому что земля под животом обвалилась, и я полетел вниз». Я грохнулся на пол, чудом не свернув шею. Ладонью уж от отсаден, я хватался за все, за что мог зацепиться, пока летел. Глаза щипало от яркого света, но когда я привык, мне тут же захотелось их протереть. Комната, в которой я оказался, выглядела в точности как кухня в доме Михаила Васильевича, только запах здесь стоял лесной. Нина сидела на деревянной лавочке возле стола. Еще вчера в ее настоящем доме я сидел за этим столом и пил чай. На коленях Нины лежал Тихон, лоснящийся и молчаливый. Он спокойно дремал, пока хозяйка чесала ему между ушей. Когда я поднялся, кот лишь лениво глянул и продолжил самозабвенно спать. Даже Тихон понимал, что здесь я не представляю никакой угрозы. «Привет, Кость». «Привет». Нина коротко взглянула на меня и опустила взгляд. В груди кольнула. Больше всего на свете мне хотелось ей помочь, но я был реалистом. Нина себе больше не принадлежала. Даже если я сумею привести ее в чувство, что потом. Один я мог бы попытаться сбежать, а вдвоем... Никаких шансов. И что мне сделать, чтобы развеять чары? Поцеловать, как в сказке? Эта мысль отозвалась во мне горькой усмешкой. В качестве жеста можно будет попробовать. Комната кишела темной энергией. Я чувствовал это спинным мозгом. Стены гудели, радостно говорили со мной. Мне казалось, я понимаю незнакомый мне ранний язык. Я был словно вражеский шпион. Знание чужого языка не делало меня своим». Наперекор здравому смыслу мое сердце об этом сожалело. Я провел по стене рукой и отковырнул кусочек. То, что казалось лакированным деревом, легко поддалось и отломилось. В моей ладони лежал кусочек тыквенной мякоти. Хозяину дома не слишком понравились мои манеры. Чтобы почувствовать его присутствие, мне не нужны были глаза, но раз уж я так далеко зашел, рассмотреть его было любопытно. И я обернулся. Передо мной стоял парень, высокий и с темными волосами, как Никита и говорил. Вот он, повелитель тыкв. Я сделал шаг ближе. Я стоял и гадал, чье же это лицо. Леший придумал его сам, или оно кому-то принадлежало. Злодею или какому-нибудь хорошему человеку, сгинувшему в чаще на потеху лесному духу. Леший хорошо знал привычку людей судить по обложке, раз выбрал такой облик. Я разглядывал его светлую кожу, прямой нос с высокой спинкой и едва заметными веснушками красивое лицо, но в фигуре и то больше жизни. Его глаза смотрели на меня очень внимательно. Зеленые, почти как у Никиты, но немного светлее. И это подражание людям не укладывалось у меня в голове. Он похитил Нину, чтобы что? Просто сделать ее своей невестой? Было бы проще схватить первую встречную и мороки меньше. Но леший выбрал красавицу. И это кое о чем говорило. Чтобы понимать женскую красоту, нужно быть человеком. Может, он как раз пытался понять? Еще недавно я танцевал на поляне среди чертей. Я был для них чужаком, но мне понравилось притворяться. Прикоснувшись к темной музыке, впервые в жизни я почувствовал себя частью чего-то большего. Люди нуждались в том же чувстве единения и за этим искали компании друг друга. Но эта часть жизни никогда не отзывалась во мне так остро, как гул темной энергии, пусть я и не понимал, с чем вообще имею дело». Мне пришло в голову, что Леша чувствовал такое же любопытство по отношению к нам. Этой фальшивой комнатой и своим фальшивым телом он пытался угодить Нине, что было необязательно. А значит, он симпатизировал своей пленнице. Этот вывод заставил меня улыбнуться. Леший настолько долго жил рядом с людьми, что стал от нас зависеть. Если он притворялся человеком, чтобы понять человеческое сердце, То наши ситуации были довольно похожи. Я тоже пытался понять нечто недоступное для понимания. Ты можешь говорить? Леша так и стоял, не шелохнувшись, точно каменное звояние. Как и у поддельного Тихона, у него не было голоса. Отпусти Нину. Я пришел в логово врага безоружным, без плана и идей. «Мой черт ждал наверху выхода из норы, но вряд ли для того, чтобы подвести меня домой. Скорее, чтобы перехватить меня, если хозяин попросит. Эту девушку ждут дома. Ее любят», — продолжил я. «Ты дурманишь ей голову, чтобы она не сбежала. Она уже тень себя прежней. Так ты не узнаешь ничего нового о людях, раз твоя пленница — послушная кукла. Верни ее домой». «А что ты можешь предложить взамен?» Голод пробежал по моей спине, и я обернулся. Это прозвучало так по-странному громко и низко, что я не сразу узнал голос Нины. Ее губами говорил «Безмолвный хозяин леса». Что я мог предложить? У меня с собой были руки, ноги да голова. «Я могу стать твоим помощником. Я полезнее, чем обычный человек», — прямо ответил я. «Думаю, ты это понимаешь». В комнате стало тихо. Мне показалось, что даже гудение приумолкло, все словно затаило дыхание и замерло в ожидании. Мне это не нравилось. Наверняка для меня найдется работа. И я продолжил гнуть свою линию. Только я прошу немного времени, скажем, лет 10. Идет? Леша ничего не ответил. Я запереживал, что единственная моя идея провалилась, и теперь придется сражаться или убегать. Про Нину можно будет забыть. Недоумение ворочилось в моей душе. Мне казалось, я все правильно понял и предложение дельное. За 10 лет я научился бы всему, что знал об Абатоне. Я был готов остаться здесь навсегда. Где еще он найдет такого идиота? В душе я боялся, что Леша заставит Нину на меня напасть. Стоило мне это осознать, Нина поднялась и пошла ко мне. По-хорошему, нужно было бежать, но я оставался на месте. Я знал, что если уйду сейчас, то больше никогда ее не увижу, а если каким-то чудом получится их снова найти, от Нины уже останется одна оболочка. Нина подошла и встала напротив меня. Ничего не происходило». Я посмотрел на Олешева, и пол под ногами вдруг показался трясучим, как желе. Комната завращалась. Я уже собирался предпринять попытку вырваться из этого вихря, но Нина испуганно вскрикнула и вцепилась мне в руку. И я все понял. «Закрой глаза», — сказал я и схватил ее за предплечье, чтобы не потеряться. Через мгновение... Мы стояли у дома, на месте, где я видел Нину перед ее исчезновением. Голова шла кругом, в глазах двоилась, и на всякий случай я схватился за забор. Нина, вся зеленая, держалась за мой локоть и пыталась отдышаться, согнувшись пополам. Солнце собиралось вот-вот вылезти из-за горизонта. Во дворе дома завозились». Я услышал голос бабы Тони и Михаила Васильевича, а слов больной головой не смог разобрать. Голоса их становились все громче. Леший тоже был здесь. Он стоял напротив и смотрел на нас с Ниной. Его силуэт плавал перед глазами. Я все не мог полностью отойти от вращения. Я глубоко вдохнул и через силу сказал. «Десять лет. Я найду тебя сам». Я еле успел договорить. Перед глазами что-то мелькнуло, и я запоздало сообразил, что это Михаил Васильевич выскочил из-за калитки и бросился с ружьем на обидчика дочери. «Стой, полудорак! – где-то сзади крикнула баба Тоня. «Я даже не успел ничего сделать. От удара голова Лешего промялась и пошла трещиной, а после вовсе разломилась». Михаил Васильевич ударил снова. Лицо крошилось на моих глазах, и куски тыквенной мякоти падали на землю, словно в замедленной съемке. Больше всего меня поразили его глаза. Пока лицо рушилось, они так и смотрели перед собой. Он даже не моргнул. Из оцепенения меня вывела брань бабы Тони. Она ругалась и трясла кулаком. «Благо я ружье холостым держу! Ты ну кой черт это сделал? Силы в тебе на двоих, Мишка, а ума во!» Бабушка показала соседу фигу. «А если б живой человек был? У тебя дочь чуть дышит, а ты пугаешь!» Михаил Васильевич не сильно раскаивался. Он схватил Нину в охапку и стоял с ней, долго глотая подступающие слезы. Нина озиралась по сторонам испуганными глазами и не проронила ни слезинки» и они ушли домой. Больше всего было жалко Никиту. Сложно обвинять в замкнутости того, кто побывал в плену у Лешего. Но ведь Никита не находил себе места от беспокойства, а оказался неудел. Тыквенное тело весило меньше настоящего, сделанного из плоти и крови. Я бы мог донести его и один, но вдвоем было сподручнее. Мы с Никитой тащили Лешего в сарай, подальше от любопытных глаз». Соседнего участка до нас донесся отчаянный плач, больше похожий на крик. Мы переглянулись и бросили ношу, как попало. Не помню, когда я в последний раз так быстро бегал. Мы донеслись до соседской калитки в рекордное время. Нина рыдала на взрыт и прятала лицо в мокрых ладонях. Михаил Васильевич неуклюже топтался рядом с ней. У них под ногами крутился серый кот – Нина давилась слезами и замолкала на несколько секунд, но потом все равно всхлипывала, не в силах себя побороть. Тихон недовольно мяукал и вздрагивал пушистым хвостом, призывая к тишине расшумевшихся людей. Я не стал останавливать Никиту. Он перелетел через забор, проигнорировав калитку. Нина уткнулась мокрыми глазами в его плечо, а я ушел. Нина начала плакать. «Значит, точно оправиться. Значит, все было не зря». На следующий день на языке бабы Тони вскочил-таки Типун, и она пообещала навсегда завязать с ругательствами. Обещание она сдержала ровно на три минуты. Слова, которыми она меня называла, слышала вся деревня. «Торгаш из тебя, Костя!» – подытожила она, успокоившись. «Как из грелка! «Ну, хоть душу не додумался Лешему предложить, и на том спасибо!» Моей бессмертной душе ничего не угрожало. Я сидел на крыльце и любовался природой. День выдался теплым и приятным. Мимо прошел Никита. Чтобы выйти из дома, ему пришлось прижаться к стене. Он уже заходил к Нине утром, она все еще плакала. Михаил Васильевич добрее к нему не стал и предпочел сделать вид, что ничего не случилось». И только Тихон был в полном порядке. Ластился, мурлыкал и охотился за птицами. Едва ли леший понимал, насколько его подарок жесток. Но эти тяготы принадлежали будущему. Нине не скоро предстояло их пережить. Мое будущее и вовсе казалось туманным. Я закрыл глаза и подставил лицо солнцу. Сейчас все было хорошо.